Глава 32. Меняя маски. Через три часа. Главный храм Хеймдара. Бесконечно высокие своды, море света и, на удивление, скромное убранство. На его фоне разодетые в шелка и драгоценности гости смотрелись дико и чужеродно, но, похоже, никого, кроме меня, это не смущало. «Внимание демонов всецело занимал предстоящий турнир и личность моего защитника». Самое смешное, что изначально Софико, жрецы и владыки не собирались делать из прибытия командира интригу, но Велита убедила их, что нельзя лишать народ такого развлечения, а себя выручки. В итоге в списках участников командир появился как секретный боец». Демоны разрывались между вариантами, а ушлые гномы подливали масло в огонь, зарабатывая на тотализаторе шальные деньги. Безымянный и никому неизвестный супруг леди Азы ожидаемо проигрывал. Демоны рассудили, что если я держу его имя в секрете, то гордиться там нечем, а значит и защищать меня будет не он. Существуй, бедолага, на самом деле это было бы печальное зрелище, на него сделали всего три ставки». «И как она с ним живет?» — услышала удивленный шепот незнакомой демонессы. Фигуристая блондинка, одетая в облегающее платье из алого шелка, стояла неподалеку от нас и активно сплетничала с подругой. — Наверное, он очень богат, — с видом эксперта ответила брюнетка, — и очень стар. Иначе не отпустил бы такую красавицу одну на гастроли. — Точно! — В голосе блондинки проскользнуло сочувствие. «Поэтому в ее песнях столько неразделенной страсти!» хм, Слушать этот бред было утомительно, но поражало другое. Никто из присутствующих дам не ревновал меня к участникам, хотя я знала наверняка, что у темпераментных демонов были и гаремы, и десятки любовниц. «Магическая и истинная пара священной, к ней бессмысленно ревновать!» В мыслях раздался голос из крылы. И ты забываешь, что приворотом зацепило только свободных демонов, не связанных никакими обязательствами. Горем мне в счет. Но тех, у кого были возлюбленные или постоянные любовницы, не задело магией шепот. Про последнее я успела забыть и сейчас облегченно выдохнула. Кстати, а как в число моих потенциальных защитников попали шепот и хеймдар? мысленно уточнила, увидев на магическом табло знакомые имена. Превратить храм в букмекерскую контору гномам не позволили жрецы, но один экран «Дети Гор» все же повесили, и сейчас на нем гордо реял список кандидатов на роль секретного бойца. Ну, «По закону боги могут вступиться за того, кого некому защищать», — пояснил дух. «Поскольку участие командира пока официально не подтвердили...» «А в твоего мужа никто не верит, гномы подкинули еще вариантов, чтобы создать интригу». <свы> «Ох уж эти гномы!» участие первого стража еще могу понять», — задумчиво протянула. «Но Сева! Ну, она уже однажды билась на арене!» — перебила меня искра. «Шутишь?» — охнула, представив изящную королеву воронов с клинками. «Не!», не". — <свы> хихикнул Кемрик. Там дамы оба раза сцеплялись, а Хэму драться с женщиной, ну, сама понимаешь. К слову, леди Саиванна — великолепная мечница и в прошлом ученица первого стража. К разговору присоединился Альен. «Выйдя она на арену, я бы не поставил на демонов и горелого фитиля». В талантах шепот я больше не сомневалась, но не представляла, насколько нужно быть уверенным в собственных силах, чтобы пойти с обыкновенным мечом на древнее божество, пусть и в рамках турнира. «Когда боги приходят на помощь, то сражаются в человеческом обличье», — поправила меня искра. «На арене им ничего не угрожает, как и участникам, но в обычном бою они могут погибнуть». Таких подробностей я не знала и сейчас жадно ловила каждое слово. вы развить интригующую тему стихийницы не успела. «Ой, смотрите, начинается!» — воскликнул Кикимрик, а перешептывание гостей внезапно стихли. «Верховный жрец прибыл! Сейчас объявят имя защитника и откроют портал в империю!» — добавил дух, прежде чем храм утонул в ослепительном серебристом сиянии я едва успела зажмуриться и на миг решила что демоны начали с телепортации хаука но по телу неожиданно прошла странная дрожь и голова закружилась от чужой магии мощной древней и невероятно светлой она звенела и искрилась как весенняя капель наполняя душу спокойствием и решимостью словно кто то бережно стирал все тревоги и сомнения это слово стали Голос искры звучал непривычно тихо и слегка дрожал. «Верховный только что подарил нам частичку магии Хейма». Смысл ее слов дошел не сразу, и вместо того, чтобы обрадоваться, я запаниковала. Сразу представила, как заклинание первого стража вступает в диссонанс с нашими иллюзиями и магией шепот. «Не-не, принцесса, нас благословили, а не прокляли!» — нервно хихикнул Кикимрик. Верховный призвал силу мечника и накрыл ею храм, а после... — Погоди, о предателе! — охнуло, покосившись на стоявших в дальнем углу казначей и советника ледового владыки. — Почему их не пришибло? Неужели они тоже получили? — Нет! Я же сказала, нам подарили частичку магии, а не всем гостям! — нетерпеливо поправила меня стихийница. — Чем ты слушаешь, а? Слово стали... «Я понятия не имею, что это!» — прошипела, осаждая бушующего Кикимрика. На удивление помогло. «Ну, прости!» — смутилась Искра. «Если кратко, Хейм нарушил собственные правила и через своего главного жреца благословил нашу авантюру. Он...» Искра запнулась, пытаясь немного успокоиться. «Я никогда не видела ее такой взбудораженной. Духа била зноб, Выкрашенные в зеленый цвет крылышки подрагивали, как при лихорадке, а дыхание было частым и шумным. «Ну что с тобой?» — уточнила, подхватив дрожащего духа на руки. «Это из-за магии первого стража?» «Да, он... он часть моего наказания забрал себе и усилил стихийный амулет каркани!» — сбивчиво пояснила искра. «Теперь, если на турнире что-то пойдет не так, я смогу помочь!» «Пока немного, без магии ледовой половины мне все равно не вернуть былое могущество, но это лучше, чем ничего!» А вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Что же должно произойти, если непреклонный и принципиальный мечник пошел против своих же правил? «Искра, Ахемдар может видеть будущее?» Поинтересовалась, вспомнив первую встречу со стихийницей. Тогда она предсказала мне смерть во время побега и предложила другой вариант. Может, первый страж сейчас поступил так же? «Ну, он не прорицатель, возразил дух. «Но Сэва иногда видит тени грядущего. Она могла поговорить с ним». «Ну что ж, придется вновь призвать королеву воронов, и... и нет смысла», — ответила искра, услышав мои мысли. «Если бы Сэва могла сказать напрямую, то связалась бы с командиром». «Похоже, проблема еще серьезнее, чем можно представить». «Есть какие-нибудь догадки?» Вздохнула, мысленно перебирая варианты. «Догадок нет. Разве что Ергулат нашел способ обойти правила турнира и навредить гостям или участникам. Вот Хеймс и вы решили подстраховаться». Задумчиво протянула искра. «Применить божественную магию, чтобы защитить всех, и сразу они не могут. А чем больше союзников, тем выше шансы». Согласно кивнула. Ситуация вырисовывалась нерадужная, но если отбросить эмоции, заступничество первого стража давало неплохие преимущества. Во-первых, сам факт его вмешательства сработал лучше любого намека или предупреждения. Теперь будем вдвойне осторожными и внимательными. А во-вторых, несмотря на взбалмошный характер, искрылась сильной союзникой, в случае чего ее магия лишней не будет. «Приветствую вас в святилище стального бога!» Голос верховного жреца разлился под сводами гулким эхом. Пока мы с Кикимриком размышляли, он уже поднялся на храмовую трибуну, и теперь внимание всех присутствующих было приковано к нему. Высокий, статный, с жестким волевым лицом и пронзительными синими глазами. Мужчина был очень красив и ничем не напоминал храмовника. На верховном не было никаких ритуальных украшений. Длинные огненно-рыжие волосы он собрал в высокий хвост и перетянул простой кожаной лентой, а вместо расшитой золотом мантии надел просторные шаровары и белую шелковую рубаху. Последнее ничего не скрывало, и я прекрасно видела проступающие сквозь нее жгуты мышц и чернильные нити татуировок. Они змеями обвивали руки мага и растекались по мощному телу отблесками черного пламени. Не так я себе представляла местных храмовников, ой, не так. Зато сразу сообразила, почему дамы ждали явления жреца с таким нетерпением. «Жрецы стального бога, в первую очередь воины и защитники», — заботливо напомнила Искрыла. «У нашего командира тоже есть амулет храмовника и печать Хейма на клинке». О девяти богах я знала немного и с удовольствием бы обсудила эту тему с Хорхи за чашечкой кофе или горячего шоколада. «Ай, да ты только намекни, принцесса!» — услышала бодрые смех Кикимрика. «Будут тебе и кофе, и шоколад, и поцелуй на десерт, и вообще... Кыш!» — шикнула наспех, восстанавливая защиту от духов. «И хватит сканировать мои мысли, когда я об этом не прошу!» «М -м, «Прости!» сконфуженно отозвались. «Давай сосредоточимся на работе», примирительно добавила, вновь переводя взгляд на жреца. Он как раз заканчивал с благословениями для семейства Горгани. Только в отличие от нашего ансамбля, Верховный не пытался удивить своего бога, а сразу вплетал в ауру жениха и невесты защитное заклинание. «Это часть любой местной свадьбы», пояснила искра, заметив мой недоуменный взгляд. «Диего всем новобрачным дарует свою защиту, а вот заслужить личное благословение первого мечника за все время смогли только три пары. Софико с Арчелом, Ранвар и Йола, а еще Алексар Виола». В первой паре я ни секунды не сомневалась, про третью не слышала вообще. Во второй опознала только бывшего владыку. «Йола, мать Дамиана!» — пояснил дух. Ее союз с Ранваром благословляли все жрецы и девять богов, чтобы она смогла родить владыки второго наследника стихийного престола. Вот оно что. А я все гадала, как магическая пара смогла заменить погибшую истинную. «Лексар — первый владыка островов. Именно он призвал из недр вулканических земель Рейлигов», — продолжила Искра. «Виола — его избранница и сильнейший стихийный маг за всю историю Ливерии». Она создала сердце и разработала систему стабилизации подземных вулканов, которой демоны пользуются до сих пор. «А с ее трудами можно где-то ознакомиться?» — уточнила, вспомнив о малыше Айны и запертом в подземельях драконе. «Мне кажется, это могло бы помочь при спасении Йорона». «На помощь Горгане бывшего владыки у меня были большие надежды, но и самой оплашать не хотелось бы» а для этого нужно как можно больше узнать о вулканических источниках и загадочных подземельях Ливерии. «Слушай, хорошая мысль. Надо у Суфико попросить доступ в библиотеку», — немного подумав, ответил Кикимрик. «Мне самой не помешает знания освежить. Может, что полезного нароем перед вылазкой?» По храму неожиданно пронесся восторженный гомон. Увлекшись разговором, я упустила момент, когда храмовник закончил с благословениями и начал а -а раздеваться. Что он делает? Опешила, уставившись на мужчину. Приличия требовали немедленно отвести взгляд, но едва демон сбросил рубаху и разулся. Татуировки на его теле начали оживать. Чернильные нити, еще секунду назад напоминающие спящих змей, теперь вспыхивали, словно тлеющие уголья, и на глазах превращались в огненные перья. «Диего наполовину огненный демон, наполовину феникс», — пояснил Кикимрик. «После исчезновения Рейлик он единственный маг на островах, у кого хватает энергии открыть портал в империю, не снимая защитный купол». Удивление сменилось восхищением и искренним любопытством. А теперь я во все глаза наблюдала за трансформацией удивительного создания. Фениксы считались одной из самых древних, но в то же время малочисленных и загадочных расы Граэльсы. О них почти ничего не было известно наверняка, а о магических резервах ходили легенды. И сейчас я видела. Слухи не врут. Мощь Феникса поражала воображение. Мы с Лейлой были универсальными источниками и обладали колоссальными запасами магии, но рядом с Диего я чувствовала себя жалкой букашкой. Сила Верховного растекалась по храму штормовыми волнами, но на удивление не давила, а и кружила голову. Я никогда не испытывала ничего подобного и буквально купалась в чужую целительной энергии. Ее было так много. В локте неожиданно коснулась горячая ладонь — И первозданная магия Феникса растворилась в уютной энергии моего дракона. Вернее, по мощи она мало чем уступала энергии Диего, но для меня уже стала самой близкой и родной. Не смотри так пристально на его крылья. В мысли просочился голос Альена, но я сразу поняла, кто говорит вместо хранителя. Магия Феникса обладает гипнотическим флёром. Ой, Я зажмурилась и тряхнула головой, сбрасывая на вождение. Перед поездкой Искор с командиром упоминали, что не стоит слишком близко подходить к трибуне Верховного и смотреть на него, но не успели объяснить, почему. «Диего не враг нам», — продолжил дракон. «Но его штормовой флёр может случайно повредить твою ментальную защиту. Пока не спрячет крылья, лучше наблюдай не за ним, а за его отражением». Он взглядом указал на ближайшую зеркальную колонну. Пока мы разговаривали, Диего закончил оборот, и теперь сияние от его огненных крыльев растекалось по храму искрящимся маревом, отражаясь в многочисленных зеркалах и блуждая в них, как в бесконечном лабиринте. С каждой секундой чарующих искорок становилось все больше, и вокруг самого жреца стремительно закручивался магический вихрь. Достигнув потолка, он вспыхнул и словно цунами обрушился на настоящую перед храмовником арку. Святилище утонуло в ослепительно белом сиянии и глаза защипало от слез. Пришлось зажмуриться и даже прикрыть их ладонью, чтобы не ослепнуть. Но все закончилось так же быстро, как и началось. Янгхарда Асвар Ункрад! Будоражащий низкий голос Диего прорвался сквозь искрящуюся пелену, возвращая меня в реальность, а через миг ему ответил другой, да более знакомый и чужой одновременно. «Эангарда, Асвар, Арканта!» Лжехорхе произнес ритуальное приветствие и шагнул вперед, вырываясь из плена магических искорок. По храму эхом разлетелись перешептывания гостей. Удивленные, разочарованные и торжествующие одновременно. По ним легко было определить, кто поставил на появление командира и сейчас считал прибыль, а кто купился на гномью провокацию с хеймдаром и шепот. «Командир Эргосса». Феникс сложил огненные крылья и почтительно поклонился гостю. «Верховный?» Дракон ответил тем же, а затем поприветствовал владык и собравшихся в храме демонов. Я же, пользуясь случаем, жадно рассматривала своего спасителя, подмечая каждую деталь и невольно сравнивая с настоящим командиром. Иллюзия мастера была идеальной. Сколько ни смотри, различить драконов по внешности я бы не смогла, зато ощущались они совершенно по-разному. От настоящего Хорхе веяло южным зноем и ясным искристым пламенем. Его аура казалась сотканной из солнечных лучей и всполохов заката. Рядом с драконом я чувствовала себя в полной безопасности и нежилась на волнах его магии, словно в тёплом ласковом море. Ах, Хаук! Его магия менялась каждую секунду, напоминая то лёд, то камень, то неукротимый горный ручей. Я не понимала его, не могла разгадать и терялась в нахлынувших ощущениях и догадках. хе не разгадаешь!» — хихикнул Кикимрик. — У него особенная магия. Сотканная из первородных теней и паутины межмирья. В нем сочетаются все стихии, но свой магический дар он применяет очень редко из-за сильного отката. И в бою полагается на физическую силу, ловкость и мастерство мечника. Перед глазами вспыхнул образ настоящего Хаука. «Да, а полагаться там было на что?» — Настолько крепких и здоровенных мужчин я в жизни не видела. — К тому же его аура изменена мертвой магией Тентары, — продолжила Искра. — Некромантия Кейруас владеет хуже, чем командир, а времени в подземельях и на проклятых болотах проводит больше, поэтому эти изменения более заметны. — А поподробнее? — Уф, ну да долгий разговор, — растерянно протянула тихийница. «Если захочешь, позже расскажу. Ну, а вкратце...» «Тентара — закрытый некроманский округ. Половина ее жителей — нечисть, воскрешенная одним древним амулетом. Эта нечисть делится на безумную и...» «Сохранившую после воскрешения память и личность», — продолжила за нее, неотрывно наблюдая за демонами и лжекомандиром. «Пока ничего интересного не происходило. Они до сих пор обменивались ритуальными поклонами и приветствиями». «Неверно» вновь перехватила инициативу Искра. Но кроме мирной нечисти в подземелья и на местные болота периодически прорываются шаманы, твари буйные буйные немертвые и монстры, появляющиеся на свет в результате экспериментов Яргулада. Со всем этим счастьем сражаются ловцы. И командир Иргосса руководит их штабом? Уточнила. Да, Хорхе главный над всеми подразделениями ловцов, а Хаук его не зря называют карателем. «Если командир сердца ищет штаба, Кейруас Клинок?» — пояснила Искра. «Он и его люди отвечают за очистку самых глубоких и магически нестабильных уровней тентары, поэтому его магия так странно ощущается». «Погоди, а демоны могут услышать...» «Ты нет, конечно!» — неожиданно хихикнул Кикимрик. «Аббаса Рейнгарса не зря называют мастером. Он на время изменил даже Ауру Хаука». Его настоящую магию чувствуешь только ты. И это главное подтверждение, что вы с командиром истинная пара, и ваша связь с каждым днем становится сильнее. От слов духа перехватило дыхание и закружилась голова. До сегодняшнего дня о нашей с командиром истинности не шло и речи, только о случайном браке и связанных искрой судьбах, а еще о таинственном желании, которое командир загадал накануне моего спасения. «Ну...» Там два желания было на самом-то деле, неожиданно пискнул дух. Они так переплелись, интересно. Одно командир загадала, второе. Ай! Между изумрудными крылышками неожиданно проскользнула крохотная молния, и Кикимрик подскочил, как ужаленный, едва не выпав из кольца моих рук. Я чудом успела перехватить ее удобнее и удержать от падения. Все-все <связь> молчу! Мысленно завопила стихийница, устремив взгляд в пустоту. И лишь когда крохотные огоньки, пляшущие вокруг ее крыльев, погасли, искра сердито нахохлилась и обернулась ко мне. «Прости, принцесса, но сама видишь, проведение в лице три и не дремлет. Нельзя мне разглашать подробности чужих желаний, так что про них у самого командира спрашивай». «И как я могу об этом спросить, если второе желание не он загадал?» — уточнила, пытаясь осмыслить услышанное. «Не, ну...» «Ну, технически он загадал оба, но есть один чешуйчатый нюанс!» Осторожно намекнула искра и тут же сделала большие умоляющие глаза, прося ничего больше не уточнять. Только я и так догадалась, о чем речь. Одно желание загадал сам командир, а второе — его дракон. «Любопытненько! Тебе понравится!» — вкратчиво пискнул дух. «Оба желания красивые и чистые!» «Что же касается вашей истинности, это тоже не ко мне. Я лишь проводник чужих желаний. И до последнего времени сама не была уверена, как именно все получилось. Но теперь могу сказать наверняка, вы пара!» «Благодаря тебе?» — уточнила. Хм, «Не совсем», — гордо ответил дух. «Я лишь дала шанс, дальше вы сами справились». Кикимрик снова договаривал, но если я верно поняла ее намеки, она не могла полностью исполнить желание, а всего лишь давала возможности для реализации. И когда жертва ее чудес осуществляла свою часть ритуала и желание входило в полную силу, дух получал какие-то магические бонусы. «Если не вдаваться в детали, мысль ты в верном направлении», пискнула искра, подслушав отголоски моих мыслей. «Но вы оба пока на полпути, так что...» Договорить дух не успел. Демоны и лжекомандир наконец закончились приветствиями и перешли к делу. «Властью, данной мне первым стражем, я, Диего Рангарда, объявляю начало великого турнира мечников и нарекаю Азу Лорента главным сокровищем арены!» Голос Феникса пронесся по храму раскатистым эхом, перекрывая гул толпы. Увлекшись разговором с Кикимриком, я потеряла нить происходящего и сейчас судорожно вспоминала, как должна отреагировать на слова Верховного. «Поклониться, подняться на трибуну, поблагодарить за оказанную честь и тут же подтвердить, что хочешь вернуться к мужу и согласно принять защиту командира!» Скороговоркой выпалила искра. «Спасибо!» — отозвалась, склонившись в реверансе. «Эта часть игры мне давалась особенно тяжело». Каждый раз во время поклона я старалась придать изящному движению каплю напряженности, чтобы не выдать своего происхождения. На трибуну поднималась, как на эшафот, со скорбным лицом и взглядом горящим праведным гневом. Его мы отрепетировали утром, как и последующую речь. «Верховный!» Снова поклонилась, стараясь не смотреть на владыка и остальных участников. Они уже поднялись на трибуну и сейчас толпились позади Феникса. Я благодарна за оказанную честь, но хотела бы напомнить, что уже замужем и не собираюсь расторгать брак. По залу прокатилась волна негодования, зато в глазах жреца плеснулось искреннее одобрение. Я принимаю вашу волю. Уголки красиво очерченных губ мужчины дрогнули в подобии улыбки. По закону защищать ваши интересы будет Хор Хергос, командир тентарского штаба и главный дракон-защитник округа Яо. «Вы согласны принять его помощь?» «Да», — ответила ни секунды не колеблясь. «Стальной бог услышал вашу волю». Феникс начертил в воздухе охранную руну, вплетая ее в мою ауру. «С этого момента и до конца турнира вы находитесь под его и моей защитой. Никто из претендентов не имеет права приближаться к вам против вашей воли, иначе он будет немедленно дисквалифицирован за нарушение правил». «Хм!» «Какое приятное уточнение!» «А то!» — мысленно хихикнул Кикемрик. «Теперь женихов можешь не бояться! До конца турнира они будут головной болью Диего и Хейма!» «Даже Домиан, уточнила. «Ну, самостоятельно он ничего сделать не сумеет!» — ответил дух. «Но подослать наблюдателей может, так что не расслабляйся!» «Эх!» «А теперь, леди а, забудьте добры, пройдите сквозь арку и замрите в центре Серебряного круга!» — попросил Диего. «Главный распорядитель отбора, господин Горгани, вас звал к праву магии, и совет принял его доводы. В связи с этим к турниру будут допущены только те демоны, чья магическая совместимость с вами окажется более 60%. Я послушно исполнила приказ, и едва проскользнула сквозь арку, ее охватило мерное серебристое сияние. Артефакт запомнил мою магию и приготовился отбирать претендентов». Вначале я очень переживала по поводу этой части ритуала, но командир и Софико уверили, что это абсолютно безопасно, и снять с арки магические отпечатки никто не сможет, как и определить по ним, что я не настоящая аза». «Прошу всех претендентов на руку и сердце леди Азы пройти по очереди сквозь священную арку», — продолжил Феникс. Мы с бывшим владыкой, пламенейшим господином Ранваром Сарвента и главным распорядителем турнира зафиксируем результаты и составим список участников, допущенных к боям.